Глава одиннадцатая. Рок Персиполиса. Суза, построенная на холмах с центральной высокой частью наподобие афинского акрополя, напомнила Тайса о родине. Хотя бы один день подышать благословенным воздухом Эллады, взойти на мраморные лестницы храмов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 а горцами и критскими лучниками в тыл отряду, оборонявшему ворота парсы. Атакованные с двух сторон персы разбежались. Путь к реке лежал открытым. Тайс вместе с двумя сотнями тессалийских конников попала в отряд Филотоса, подвергшейся нападению невесть откуда взявшейся азиатской конной орды. Македонцы сначала даже не поняли, с кем имеют дело. В предрассветном сумраке Тайс въехала на бугор в сопровождении Лохагаса и второго сотника. Они остановились, увидев расстелившуюся впереди равнину. Вдруг обоих сотников точно сдуло ветром. Они подскакали вниз, призывая боевыми воплями свой отряд от подножья холма. Не сразу заметила Афиненко орду полуголых всадников, бешено мчавшихся по серой сумеречной равнине.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 как будто выходцы из подземных далей Аида, воскрешенные колдовством здешних жрецов-магов. Навстречу грозному потоку ринулись конники Александра. Дикий вой поднялся к небесам и отрезвил Таис. Как бы в ответ на крики из-за гор брызнули лучи рассвета, озаряя вполне реальное побоище. Тесалицы бросились слева, отрезая Орду от гор, справа ударили Агриани,